Мораль этого труда, в войне решительность, в поражении мужество, в победе великодушие, в мире добрая воля. Размышления над прошлым могут послужить руководством для будущего. Том первый. Надвигающиеся бури. Тема данного тома, как народы, говорящие на английском языке, из-за своего неблагоразумия, легкомыслия и добродушия, позволили вновь вооружиться силам зла.